Глава вторая. Адская кухня. Через сутки. Москва. Метро Алексеевская. За окном ресторана шел снег. Пушистыми хлопьями, как в новогодней сказке. Прохожие, подняв воротники, скользили по тротуарам, машины смерзлись в привычной пробке. Отвернувшись от окна, Калашников с удивлением проследил за заказом Малинина. Сначала ему не поверилось, и он твердо решил дождаться, пока официантка принесет блюдо. Но все было правильно. Малинин, набрав полный рот еды, с наслаждением хрустел пережаренными «fish and chips» — рыба и картошка, британское блюдо из трески с жареным картофелем, которое из года в год уверенно лидирует в рейтинге ненавистных для иностранцев. Не мудрено, что им кормят в аду. Официальная кухня ада была английской, то есть самой плохой в мире. Нормальный человек не мог вкушать ее без матерных слов. Во время работы в преисподней, дабы вкусно поесть, Калашников с Малининым посещали подпольные рестораны в китайском квартале. Там, в тайных комнатах, они предавались запретному воду аду наслаждению, устраивали праздник своим желудком. И тут такое. — Братец! — Вкрадчиво спросил Калашников. — Ты себе ничего не отморозил? Малинин открыл глаза, полные томной неги. — Ностальгия, как ее хранчузы называют! Он положил в рот кусочек картошки, зажаренной в прогорклом масле. — О, прям как дома! — Ваш бродь, а что вы на меня так смотрите? Мы в городе куда больше, чем на земле прожли. Девяносто лет. Привык к такой кухне. Фу. Даже нравится стало. Машины на улице жалобно гудели. Звуки походили на надрывные стоны раненого животного. Причин для пробок в Москве было множество. Перекрытие улиц для проезда премьерского кортежа, ремонт дороги, аварии. А иногда пробки возникали просто так, материализуясь из воздуха. — Да, я вижу, — скептически хмыкнул Калашников. — Ты даже масло попросил позавчерашнее. — Ну ладно, кто ж тебе запретит? Такова специфика человечества. Если даешь им открытый выбор, оно боится, а вдруг новизна — это проблемы. И всегда выбирает лажу, пусть неприятно, но зато привычно. Ты вроде как живой, а цепляешься за привычки мира мертвых. Малинин тоскливо посмотрел в окно и хрустнул картошкой. По улице шли два человека в милицейской форме. Один из них, мертвенно-бледный, смахивал на вампира на сферату. Другой, с лейтенантскими погонами, выглядел посвежее, но тоже бледный, как смерть. Малина уже не удивляла, что в Москве все напоминают живые трупы. Менты не ежились от холодного ветра. — Ваш брудь, а разве тут, в Москве, есть кто-то живой? — сделал казак неожиданный вывод. По-моему, все давно померли. Зеркальное отражение ада. В июле, говорят, жара была плюс сорок, дымом затянуло, прям как у нас в городе, а кондиционеры только из-под полы продавали. Что здесь нового? Реклама кругом в кишках уже сидит. По телевизору идётские шоу, пробки, обалдеть можно. Книги. Лады, я их и раньше-то не читал, но эндь-то даже на самокрутки не годятся. И что, жизнь эта... Калашников замерз куском отбивной во рту. «Серега!» — невнятно промычал он. «Меня пугают твои философские отступления. Хотя, вы, с этой точки зрения ты совершенно прав. Нам потому и привычно в Москве. Это ад один в один. Я даже не уверен, различу ли, если их поменяют местами. Но насчет книг у меня другое мнение. Я бы все же хотел в книжный магазин зайти. В преисподней ведь только Невцову продают» а нелегальное чтиво вроде кавки в три и дорога. — Книги — полезный вещь Куды лучше фильмы? — согласился Маленин, прожевывая рыбу. — На них можно селедку резать, а на фильме такой функции не предусмотрено. — Ваш, бродь, не желаете фишн-чипс? Угощаю! Калашников сопротивлялся недолго. Через минуту он тоже хрустел пережаренной рыбой, зажмурив глаза. Посетители ресторана смотрели на странную парочку с неприязнью, готовой перейти в откровенный ужас. — А шо вы сегодня доложите шефу? — Маринин, согласно привычке, от души вытер руку о скатерть. По его спецзаказу официантка принесла до отвратности кислое пиво, и напарникам стало совсем хорошо. Скатерть заменили на другую, грязную, обляпанную жирными пятнами. — Еще был ласковый май в динамиках, и точно ад! — нежно подумал Алексей. — «В общем-то, братец, выводы короткие», — вздохнул Калашников, глотая мутную субстанцию из кружки. «Досье с фактурой по ДНК похищено очень богатым человеком, либо по заказу группы таких людей. Обставить весь город счетами с рекламой и менять ее каждый день денег надо много. Система, между тем, предельно простая». Каждый день уличную рекламу с этими слоганами заказывает новая фирма «Однодневка». Ее владелец зарегистрирован либо в кот дивуар либо в Сьерра-Леоне, а настоящий заказчик неизвестен. Нам остается только отслеживать рекламную кампанию. Может, уши и высунуться. Но есть и другая зацепка. Я кое-что выяснил по поводу девицы, летевшей за нами сквозь весь Ярушалаем. Отлично рассмотрел ее в магазине, вблизи. Странный, нехарактерный для ангела отлив крыльев цвета металлик и еще кулон на груди запомнился. Дай, думаю, проверю, что за эмблема. Пошарил чуток в интернете и...» Малинин резко перестал жевать, опасаясь проворонить сенсацию. «На кого она работает, ваш брать? На голос!» «Твои версии, братец, поражают стандартизмом выводов», — заметил Калашников. А для чего тогда голос нас воскресил? Чтобы нам же и мешать. Оригинальное у него развлечение. Нет, братец. У девушки другой начальник. Я бы с ней на эту тему поболтал, но она меня слушать не станет. Сам видел. Сначала полит из всех стволов, а затем лишь разговаривает. Этого начальника нам хорошо бы найти и убедить действовать вместе. Малинин нервно дернулся, пролил пиво на скатерть. — Боже, брось, вы что с ума сошли? — скинулся он. — Да мы вякнуть не успеем, как энд бабища огнем швыряться начнет. Я уж тут сижу, как на иголках, каждую минуту мысля. А ну как, дверь откроется, и крылатая хрень влетит с автоматом наперевес. Мы, извините, вроде как смертны. Телевизор начал передавать биржевую сводку. Лица посетителей вытянулись. Ведущий говорил о каком-то страшном взлете цен — Но Калашников и Маленин были слишком увлечены, чтобы его слушать. «Возражений, братец, нет!» — Алексей отодвинул пустую тарелку. «Ангелы и солдафоны!» «Получен приказ и привет!» «Действуют, как офицеры СС!» «Девушка с нами даже говорить не намерена. У нее, судя по всему, есть жесткое задание грохнуть. Мозги у этих существ не включаются. Вся сила в крылья ушла». Например, хоть один из них подумал, зачем вместе с Содомом жечь еще и Гаморру. Ну нет, никто не возразил. Приказано, и все тут. А между тем в Библии нет никаких объяснений по поводу Гаморы. Лишь богословы толкают мутные монологи. Дескать, если в Содоме небеса уничтожали садомитов, то в Гаморе вроде лесбиянок. Однако тогда ребятки ошиблись. Надо было пролить огонь и серу на остров Лесбос. «Гезбиянки — это хорошо!» — оживился Малинин. «Мы с ротмистром Казамарченко в бытность в городе, накушавшись самогону, такую фильму смотрели. Типа один бобец в лавке заходит в примерочную, а внутри другой бобец сисястенький, и они там очмоки-чмоки. Чмоки. Мы потом в телек влезть пытались, чтобы им помочь, и Казамарченко током ударила». Однако, ваш бродь, касаемо заказчика рекламы, мы с вами прежде обсуждали, как разобраться в сюжете триллера. Прочь, парен репы. Нам надо лишь подойти к тому герою, на кого меньше подозрений, и дать ему по кумполу, потому как он наверняка главный злодей. А кто тут такой есть?» Малинин грозно оглядел ресторан. Не найдя подходящих кандидатур среди официантов, метнул взгляд на улицу, Возле входа в заведение трясся на морозе бомж, укутанный в лохмотье. Прохожие спеша мимо изредка швыряли деньги в картонную коробку. Тот благодарил кивком, даже не поднимая головы, лишь что-то пьяно мычал, пытаясь затянуть песню. — Вот он, заказчик! — прошептал Маленину, краткой показывая на бомжа. — На него точняк никто не подумает. А он, как ктулху, сидит и решает сейчас, оставить нас в живых или нет. Давайте я ему пулю в лоб влеплю прямо через окно, а потом высадим в стекло к свиньям и сбежим. Бомж поймал на лету брошенную монетку. — Гениальный монолог, братец! — восхитился Калашников. — Но буду откровенен. Меня зацепило только то, что ты с первого раза и без помощи водки произнес слово «ктулху». В остальном не взыщи. Согласно твоей логике, нам надо выйти на улицу, достать автоматы и расстрелять к черту всех прохожих подряд. Они уж точно ряжные. Я повторюсь, нам пока некого подозревать. Людей с деньгами в Москве слишком много. Я даже не знаю, зачем шеф нас сюда отправил. Зацепок ноль. И догадок столько же. Расследовать попросту нечего. Пока что имеется один плюс. Тут нам будет легче, чем в аду. На земле в десять раз меньше народу, чем в преисподней. А значит, круг подозреваемых существенно сужается. «Ваш, брать, спасибо, порадовали!» — скис Малинин. «И что делать дальше?» Калашников попросил официантку принести счет. «Добывать информацию!» — перегнулся он через стол. «Фактуры по поводу эмблемы на кулоне в интернете весьма не густо. А я хочу удостовериться, что в нужном направлении ищу босса-девица-ангела». — Для этого, братец, мы с тобой поедем в Российскую государственную библиотеку. Там целые архивы, да еще электронные копии книг. Ее местные называют Ленинкой по старой памяти. Упреждая, твой вопрос должен огорчить. Водки в библиотеке нет. Такая вот недоработка. Официантка, блондинка, неотличимая от Мерлин Монро, принесла счет. Калашников не удивился астрономической сумме. Это Москва, центр города. Положив на стол тритысячных бумажки, он поднялся. — Вот-ка всегда со мной! — менторским тоном сказал Малинин и, отвернув пиджак, показал плоскую фляжку. — Меня на мякинь не проведешь. — Ну что ж, берем извозчика и поехали. Я тоже что-нибудь полистаю. Чай грамот ты пущай слаб, но обучен. Хотя лучше всего мне бы эвткое культурная, прогул их бабы, и желательно, чтоб с цветными картинками. Такой литератур там брать с навалом, пообещал Калашников. Гарантирую, рот Казамарченко тебе в конец обзавидуется. Не дожидаясь сдачи, компаньоны покинули ресторан. Закотавшись в лохмотья по самые глаза, Раэль проследила, как слуги Ада сели в такси. Ей даже не пришлось напрягать слух, чтобы расслышать адрес: Ленинка. Вот придурки. Она, протянув голову, забрала горсть монет из коробки. Жаль, связной с центра слежения братства поздно доложил, когда эти двое зашли на обед. Стрелять прямо через стекло? Плоховато видно. Кроме того, и запретили публичные разборки с грохотом и пламенем. Слишком уж много вокруг людей, и совет мертвых не одобрит, если она разнесет кабак до основания. Что ж, в библиотеке тоже хватает посетителей... Но там достаточно и вполне укромных уголков. Можно будет затаиться в уборной, переодеться и подождать удобного момента. Пора. Сейчас вечер, и Ленинка скоро закроется. Отойдя за угол, Раэль сбросила лохмотья. Бомж превратился в сексуальную блондинку в белой норковой шубке. Подхватив чемодан с оружием, ангел скользнула в подземный переход. Метро — это то, что сейчас нужно, пусть у нее и слишком роскошный вид для подземки. Эти двое застрянут в пробке, а она будет на месте заранее и хорошо подготовиться.